не монашества, но рыцарства и искусства. Уильям Моррис и Эдвард Бёрн-Джонс поняли, что их будущее лежит не в монашестве, а в искусстве. И в январе 1856 года Моррис стал платным учеником в Оксфордской архитектурной мастерской Джорджа Эдмунда Стрита, знатока итальянской и испанской готики, помощником которого был художник Филиппо Эб. С ним вместе Моррис много работал впоследствии. Уильям Моррис и его друзья увлекались средними веками не столько в исторически достоверном, сколько в фантастическом легендарном освещении. Им нравилось, как и старшему поколению прерафаэлитов, носить одеяния средневековых рыцарей. Их притягивал дух рыцарства, воображаемый, литературный и, конечно, далекий от реального. Очевидно, поэтому первая книга Уильяма Морриса включает помимо артуровских легенд также восхваление моей дамы, любовное стихотворение к Джейн Бёрден, в котором невеста Морриса изображается дамой рыцарского романа, внушающей благоговейный трепет и доверие. Это издание стало первой опубликованной книгой прерафаэлитской поэзии. Ранние литературные произведения Мориссо, среди которых присутствовали и первые четыре поэмы артуровского цикла, были опубликованы даже раньше Тенниссиновских королевских идиллий. Они вышли в 1858 году под названием Защита Гвиневры и другие стихотворения. Мориссу в тот год исполнилось всего 24. Книга "Защита Гвиневры" продемонстрировала публике апоэтизированный мир, совсем не похожий на мир добрых людей, созданный воображением викторианской эпохи. Ни святости, ни смирения, ни благочестия. Эмоции персонажей резко отличались от привычных стереотипов поведения. Но главным отличием была индивидуальность выбора. Герои поэм сами выбирали и свою судьбу, и круг общения, и способ выражения чувств. Эта самостоятельность казалась и необычной, и неправильной для традиционного общества викторианской Англии. Однако Морис сделал попытку продемонстрировать иной подход к эмоциональной стороне жизни. Исследователь Питер Фолкнер писал, что в литературной деятельности Мориса прошлое обеспечивало ему дистанцию, через которую он мог сфокусировать самое интересное в содержании: человеческое поведение и нравы общества, как проявление своего богатого воображения и исторического образования. В своих стихотворениях Морис отдавал дань живости и драматичности сцены, характеров, По контрасту со стольными викторианскими авторами, молодой писатель был лишён охоты к морализации. Его больше занимали чувства героев, нежели нравственная оценка их действий. В этом плане Морис был солидарен с литературой романтизма. Книга Мориса была написана под сильным влиянием братства прерафаэлитов и тоже получила отрицательные отзывы со стороны влиятельных критиков. Журнал The Observer высказался о дефектах аффектации и дурного вкуса в стихах Мориса. Но со временем появились и благосклонные отзывы, хотя их пора пришла не сразу. В стихах молодого поэта было слишком много интенсивности проникновения в жизнь средневековых людей, как отмечал критик Джек Линдсей. Он создаёт новую форму. Это одновременно высшая точка романтики и её преображение в свою противоположность. Эти поэмы по существу обращены в будущее, а не назад к средневековью. Писатель и иллюстратор Лоуренс Хаусман впоследствии поражался естественности и индивидуализму героев Мориса, странных фигур, точно сошедших со страниц иллюминированной псалтыри. они были невероятно живы наблюдательны каждая со своим особым характером сердцем и печёнками вроде довольно неприятной девицы промокшей и грязной смело противившейся домогательствам злого рыцаря сильно выпячивая подбородок и обещая задушить его во сне или прокусить ему горло таков был образ Жан из стога сена у болота Этот решительно выдвинутый подбородок отделяет женщин прерафаэлитов от слащавых и скромных викторианских баршень, писал Хаусман, противореча сам себе. Индивидуализм, искренний, не зависящий от правил игры, навязанных регламентом поведения группы, как, например, у персонажей школы Зласловия Ричарда Шередана, которые, желая быть принятыми высшим светом, играют по правилам великосветской интриганки леди Снируэл, и это послушание подводит их к жизненному краху. Вот что отличало героев Морриса и от современников, и от персонажей иллюминированной псалтыри. Рыцарские стандарты поведения, кодекс чести, стремление к дальним странствиям и совершению славных подвигов. Многие механизмы управления рыцарским сословием были в этих художественных произведениях переданы как душевные порывы, как свободный личный выбор. Но, разумеется, ни автор, ни читатель не вникали в различия между мировоззрением человека средневековья и порывами персонажей. Эпоха выбирала и развивала те интерпретации, которые нужны были ей для выхода из кризиса. Псиизм применялся как идеологический приём, Используя полусказочный антураж, он представлял публике картину мира, якобы заимствованную из добрых старых времён. Оксфордские связи Уильяма Мориса помогли Данта Габриэлю Рассети добиться заказа на оформление помещения зала дебатов Оксфордского клуба Единства, недавно построенного архитектором Бенджамином Вудвортом. В середине августа 1857 года Морис вместе с Эдвардом Бёрн Джонсом охотно приступил к работе, причём на общественных началах. Энтузиазм Рассети был настолько заразителен, что группа молодых художников согласилась расписывать зал бесплатно. Вместе с Рассети над этими фресками работали не только Морис и Бёрн Джонс, но также Валентайн Принц Роддем Спенсер Стэн Хоуп, Артур Хьюкс и Джон Хангерфорд Полин. Кроме Рассетти и Хьюкса, никто из них не имел представления о технике монументальной живописи, поэтому с самого начала обнаружилось множество сложностей. Подготовка пространства для фресок была проведена плохо. Здание было настолько новым, что раствор ещё не высох, а кирпичная кладка была только что покрыта побелкой. Амбиции переполняли новичков, но Рассетти грустно писал: "Очень забавная штука такая работа сама по себе, но это настоящее безумие делать подобные вещи". Работы над фресками начали с нанесения темперы на сырую штукатурку акварельными кисточками. Эскизы заняли всю верхнюю часть стен в двухсветном восьмиугольном зале дебатов. Свет из окон, лежащих на противоположных стенах, мешал видеть росписи снизу, но фрески производили прекрасное впечатление, пока краски были свежими. Известный критик Ковентри Патмар в том же 1857 году написал в Сету-де-ревью о росписях, что они были нежными, чистыми и светлыми, как облака на заре, столь яркими и сияющими, что стены походят на поля иллюминированной средневековой рукописи. Разумеется, все композиции были написаны по артуровским легендам. В рассвете принадлежала фреска Сэр Ланселот из-за своих грехов недопущен в церковь Святого Грааля. Принцу Сэр Пелеас покидает леди Эттарт. Бёрнд Джонсу Мерлин заключён в темницу под камнем Девае озеро. Хьюксу Артур увизён в Авалон, а меч его возвращён в озеро. Ревность Паламида к сэру Тристану Стэн Хоупу сэр Гавейн встречает трех дев у колодца. Полину король Артур принимает меч из Калибур от Девы озера. Кроме того, предполагалось, что Рассетти напишет фрески «Сэр Галахат, сэр Борс и сэр Персиваль достигли святого Грааля и сэр Ланселот в покоях королевы», но эти росписи так никогда и не были начаты. Первым закончил свою композицию Морис. На его фрески изображались Тристан Изольта и Зольта и Паламит, а на переднем плане целый лес подсолнухов, чтобы закрыть фигурам ноги, с которыми молодой художник не смог справиться. Затем Морис приступил к расписыванию стропил потолка гротескными существами. Позднее, в 1875 году, он записал причудливый узор с стилизованным цветочным орнаментом. Эта часть декорации оказалась наиболее выигрышной, хорошо видимой и профессионально сделанной частью росписи. Уже в те годы было понятно, какова направленность основного таланта Уильяма Морриса дизайн интерьеров, освоение и преображение пространства помещений. Несмотря на то, что начинающие художники работали безвозмездно, клуб обязался оплачивать изобразительные материалы и обеды мастеров. Но через некоторое время начались жалобы на поглощаемые художниками пудинги и недостаточную быстроту работы. К тому же, неопытность молодых художников в афресковой живописи и сложная архитектура здания стали причиной того, что замысел вскоре застопорился и так никогда и не был успешно завершён. По прошествии больших каникул группа распалась. В ноябре Рассети, некогда оптимистично полагавший, что работа займёт около 6 недель, вернулся в Лондон, бросив неоконченной свою первую фреску. Бёрнд Джонс серьёзно заболел, поэтому работа была отложена до следующего года. Продолжить росписи не удалось. Через год, в 1859 году, Оксфордское общество пригласило двух местных художников, братьев Уильяма и Брайтона и Ривьер, и предложило им расписать три панели, оставшиеся пустыми. Но те вскоре отказались от заказа. По мере усыхания штукатурки фрески стали осыпаться и вскоре выцвели. В 1869 году собрание общества поставило вопрос о восстановлении росписей. Но Рассети, который совершенно потерял к ним интерес за прошедшие годы, предложил закрыть их побелкой или покрыть это пространство обоями фирмы Морисса Гранаты. К счастью, было принято решение оставить росписи как есть. их пробовали реставрировать в 1935 году, но они снова потемнели, а в 1966 году стали еле различимы. Только некоторые сохранившиеся свидетельства этой работы дожили до нынешних дней. Среди них фотографии, сделанные под руководством известного историка доктора Джона Рентона, Кристофером Бендом. главой управления фотографических работ лаборатории Кларында. Кроме фотодокументов, остались и подготовительные рисунки к фрескам. Одна из самых сильных композиций, задуманная Рассети, Встреча королевы Гвиневры и Ланселота у могилы короля Артура. Набросок, созданный ещё в 1855 году, был им повторён в произведении 1860 года. Рассети использует свою излюбленную сжатую композицию. Королева стоит на коленях у гробницы с изваянием лежащего короля, а Ланслот, нагнувшись, старается вплотную приблизить своё лицо к лицу королевы. Фон превращён в сплошное узорное плетение из ветвей и листьев. Искусствовед и критик начала 20 века Эрл Уэльби писал об этой работе: Рассети втиснул согнувшуюся угрожающую фигуру Ланселота и отшатнувшуюся слабо защищающуюся Гвиневру в плотную надпростёртой в могильном надгробии статуе Артура, показав молчаливое осуждение мертвецов действий оставшихся в живых. Замечательно найдена придавленность персонажей жёсткими густыми ветвями дерева. В рисунке Россетти сознательно избегает пространственности. Это как будто раздавленные жирновами судьбы жертвы, конец их безысходен. То же ощущение возникает при взгляде на рисунок Россетти Сер Ланселот в покоях королевы, созданный по мотивам легенды о том, как Ланселот вошёл в опочивальню королевы, когда король Артур уехал на охоту. Сэр Эгривейн и сэр Мордред вместе с 12 рыцарями в полном вооружении решили схватить его. Подошли к дверям покоев и потребовали, чтобы любовник королевы вышел к ним и сдался. Но Ланселот, хоть и был без доспехов, с одним лишь мечом в руке, не подчинился, а вступил в бой и победил всех. Ланселот держит меч, вглядывается в зарешёченное окно. За ним проступают силуэты и оплечье тех, кто пришёл за ним. Рядом с запрокинутой головой и закрытыми глазами, в позе безмолвного отчаяния, стоит королева, а в углу смутно проступают фигуры её придворных дам, сжавшихся от ужаса на полу. Полное соответствие куртуазным идеалам. Мужчина действует, женщина молится. Он активен, она инертна. Какая бы участь их ни ожидала, это не умолит ни её красоты, ни его мужества. А между тем, конец к Мелотта скоро наступит, и вспоминаются слова Мордрода: "Близится пора". Восприятие этого момента как предвестия гибели вполне вписывается в те события, которые последуют за этой битвой. Суд над королевой обвинение её в измене и осуждение, приговор сожжение на костре. Королевство Артура не сможет защитить Ланселот, спасающий Гвиневру. Наоборот, Камелот погубит война между Артуром и лучшим из его рыцарей. Возможно, драматизируя отношения героев и последствия этих отношений, Расселтти передавал зрителю собственные ощущения, свой запутанный роман с женой Мориса Джейн Бёрден, свою вину перед умершей от болезни, а возможно, от горя из-за потери ребёнка Элизабет Сидл, свои постоянные метания между долгом и счастьем. Но в определённой мере это было и отражением того кризиса, в котором оказалось викторианское общество во второй половине столетия. Изменение женского идеала, выпущенного наконец из тисков викторианской морали, в начале приняло форму противостояния между станом верных супруг и добродетельных матерей и редкими персонажами изменниц и распутниц, вроде Гвиневры и Изольды. Женская сексуальность, с трудом пробивающаяся сквозь всяческие запреты, в середине XIX века могла изображаться лишь в образах демонических дам, Лилит, Вивьен, Морган Ле Фей, колдуний, языческих богинь и жриц экзотических культов. На их оротизме, жажде жизни, нескромной красоте Рассети нередко создавала женские персонажи, появившиеся на его картинах в 1860-х годах. Впрочем, это была немалая победа отойти от идеала приторного кипсека и сделать пусть небольшие первые шаги по направлению к новой эпохе, к модерну. Данта Габриэли Рассети долгое время стоял одиноком в братстве прерафаэлитов, пока в 1855 году к нему не присоединились Моррис и Бёрн Джонс. По воспоминанию последнего, незадолго до этого события молодые художники получили разрешение осмотреть картины прерафаэлитов в доме мистера Комба, главы издательства Clarendon Press. Больше всего нас потрясла акварели Россетти с изображением Данте, рисующего голову Биатриче. В эту минуту он стал для нас главной фигурой братства прерафаэлитов, признавался Бёрн Джонс. Холмен Хант писал о студенческих рисунках Россетти, не новая в избранных фактах, а рыцари спасающие дам, влюблённые в средневековых нарядах, иллюстрации к волнующим сценам из романтических паем. В начале 1850-х годов Рассети очаровала история любви Данте и Битричче. Он обращался к ней неоднократно, а в 1853 году нарисовал одну из своих самых знаменитых работ акварель Данте рисует ангела в первую годовщину смерти Беатричче. Здесь Рассети разворачивает целую галерею символов, говорящих о благоговейной чистоте любви Данте к Беатричче. Головы херувимов под потолком комнаты, образ Мадонны с младенцем, висящий в углу, лилии, знак невинности Девы Марии. Дева Мария для викторианской эпохи символизировала рай. а Беатрича была образом идеальной женщины, духовного проводника мужчины. За окнами видна Флоренция и река Орно. Они — обозначение внешнего мира, повседневной жизни, от которой отгораживается поэт, ища образы и слова в собственном воображении и памяти. Такое представление об истоках искусства было специфичным для XIX века. Оно разрабатывалось в творчестве старшего поколения прерафаэлитов и потому чрезвычайно типично для Рассети. Несмотря на большие познания в области декоративно-прикладного искусства средних веков, художник часто прибегал к обобщениям и стилизации деталей, чтобы ярче отразить идею предмета. В конце 1850-х годов Рассети выпустил серию из пяти акварелей, так называемых «Фройсертиан» по названию «Хроники Фройсерта» — богатые иллюминированные рукописи XV века, которую Моррис и Рассетти изучили в Британском музее. В них он изобразил множество средневековых фигур, мебели, костюмов, а также сцен, не динамичных, посвященных действию композиции, но пассивных, как будто бы лишенных сюжетного наполнения. Сын литератора и переводчика, сам активно занимавшийся поэзией и её переводами, Данте Габриэле Рассетти часто создавал картины на мотивы поэтических сюжетов, а его собственные стихи носили живописный характер. В них рисовались мизансцены событий. Сам Рассетти считал, что картина и поэма так соотносятся друг с другом, как красота мужчины и женщины. моменты их встречи, когда они наиболее торжественны, наивысшее совершенство. Неудивительно, что по картинам самого Россеtti нередко писались литературные произведения. У Ильяма Мориса, например, написал стихотворение по акварелям Россеtti Голубая комната и Напев семи башен. Удивительное странствие совершил сюжет на Певе семи башен от поэмы к картине и снова к поэме. Акварель Расыти на Пев семи башен, возможно, имеет реминисценции с поэмой Замок семи щитов 1817, вставной балладой, песней четвёртой из поэмы Гаррид неустрашимый Вальтера Скотта. На пев семи башен у Рассети носит совершенно другой характер, нежели жестокая кровавая баллада Вальтера Скотта о семи колдунях, дочерях друида Урьена, влюблённых в рыцаря Эдлфа. На картине нет ни драматических, ни мистических моментов, свойственных Скотту. Садитесь за прялку, сказал Сатана, и вырастет башня из веретена. Там крив да бела будет, правда черна, Там с другом сердечным вам жизнь суждена. В том замке обвенчаны семь королей, Шесть утром в крови захлебнулись своей, Семь женщин у каждой кровавый кинжал Приблизились к ложу, где Эдолф лежал. Мы тех шестерых умертвили сейчас. Их жон, их владенья получишь за раз. А если услышим мы дерзкий отказ, тогда вдовит седьмая из нас. Перевод Данского. Баллада богата действием и персонажами, в нем есть и злодейки, и бесстрашный праведный рыцарь, отказавшийся от богатства, и гарема из семи влюбленных сестер, и раскаившийся друид, постряхшийся в монахи, и несметные сокровища, которые некому добыть. Несмотря на такое раздолье для выбора мизансцены, внимание Рассети, а затем и Муриссо, привлекает сильное, глубокое чувство ностальгии по временам друидов и рыцарей, возникающее в конце баллады Вальтера Скотта и созвучное настроением в братстве прерафаэлитов. Но люди мельчают, наш мир одряхлел. Нет места в нём ныне для доблестных дел. И где тот храбрец, кто рождён для удач, кто охлаждён рассудком, а сердцем горяч? Перевод Донского. В произведении Рассети ощущается только этот момент: плотная композиция из трёх фигур: склонившаяся служанка в платке, поющая балладу дама в высоком эненне и замечтавшийся юноша, который слушает пение, положив голову на руки. ни окровавленных кинжалов, ни колдовских обрядов, ни призрачных замков. Заметно, что в изобразительном творчестве Рассетти всегда старался избегать динамизма, столь популярного в классической и академической живописи. Тончайшие переходы чувств, душевное состояние героев, переданные без экспрессии, статика поз и скульптурная оцепенелость форм — Излюбленные приёмы Рассеtti. Одна из самых известных картин Рассеtti, Брак Святого Георгия и принцессы Сабры, демонстрирует ту же сжатую композицию и романтически утончённые чувства героев. Интересная трактовка героического сюжета заключается в том, что образ Святого Георгия имеет непривычное освещение. Не рыцаря верхом на коне с копьём в руке поражающего дракона, а счастливого любовника, обнимающего освобождённую им принцессу. Друг Рассети, художник Джеймс Метом, писал в письме 1860 года: "Замечательная вещь, подобная золотому смутному сновиденью. Золотые доспехи и золотая любовь, укрывшиеся в дворцовом далёком покое". но странные покои и странные дворцы, где ангелы встают за рядами цветов, позванивая в золотые колокольцы, ангелы с пурпурными и зелёными крыльями. Есть там и странные останки головы дракона, засунутые в ящик, быть может, на ужин. Длинный, красный, извивающийся язык свисает так забавно, а остекленевший глаз точно подмигивает зрителю и как будто спрашивает: "А ты-то веришь в святого Георгия и дракона?" "Я-то не верю. Но может, ты думаешь, что мы ничего не значим, рыцарь в златых доспехах и я? В любом случае, мне жаль тебя, друг мой." Помимо уже описанных особенностей композиции, плотность, фантастичность обстановки и некая иллюзорность, расплывчатость очертаний фигур, у колорита на картинах Рассети тоже есть определённая специфика. краски в золотых смутных снах рассетти подбирает с большим профессионализмом, отдавая предпочтение тончайшим оттенкам. Именно так, как делали средневековые художники, а после них Уильям Блейк, то есть используя локальный цвет, не зависящий от общего освещения, Источник света, с начала эпохи Возрождения ставший столь важным компонентом живописи, совершенно неуловим в произведениях Рассети. Художник словно намеренно играет с бликами и золотистыми пятнами, разрушая объёмность картины и превращая её в витраж, гобелен, старинную миниатюру, даже если работает в жанре станковой или монументальной живописи. Рассети ставит во главу угла не экспрессию и детальность, как первые прерафаэлиты, например, как Холман-Хант. Она, наоборот, усиливает неопределённость формы и многогранность неуловимость ощущений и эмоций, отражённых в его произведениях.